И к немалому удивлению Сьюки, усевшись в глубокое кресло с подголовником, начал листать книгу, а его крупное лицо гримасничало от удовольствия. Сьюки пошла через длинный зал, рассыпающийся в прах поп-арта, на слабый звук женских голосов, доносившихся издалека, со стороны набитой нераспакованными ящиками маленькой комнаты, двойная дверь, которая вела в облицованную сланцевой плиткой ванную. Свет ламп в круглых ребристых плафонах был максимально приглушён. Красный глазок стереосистемы мигал в такт изящному развитию Шубертовой сонаты. Над окутанной паром поверхностью воды плавали три головки с подколтыми волосами. Ни одна не обернулась посмотреть на раздевающуюся с юки. Голоса продолжали тихо журчать. А освободившиеся от множества задубевших теннисных одежек, Сьюки, обнаженная, прошла сквозь влажный воздух, присела на край ванны и выгнула спину, готовая отдаться воде, поначалу невыносимо горячей, но потом вовсе нет. О-о-о-о! Организм Сьюки постепенно обновлялся. Вода, как и сон, отсасывает из нас естественную тяжесть. Знакомые тела Александры и Джейн клыхались друг против друга. Волны, исходившие от них и волна, поднятая с Юки, наложились друг на друга, вздымая воду. Круглая головка и круглые плечи Дженнифер Гейбрил были центром мизансцены. А круглые груди девушки качались непосредственно под поверхностью прозрачной чёрной воды. А в глубине виднелись её оптически укороченные бёдра и ступни похожие на эмбрионов. Чудесно, правда? обратилась к ней Сьюки. Да. У него здесь столько всяких регуляторов, сообщила Сьюки. Он собирается к нам присоединиться? испугалась Дженнифер. В этот раз не думаю, ответила Джейн Смарт. И с уважением к вам, дорогая, добавила Александра. Я чувствую себя совершенно спокойно. Так не должно быть? Почему бы нет? заметила одна из ведьм. Чувствуйте себя спокойно, пока можете, подхватила другая. Эти лампочки, как звёзды. Я имею в виду то, как они разбросаны. Взгляните на это. Теперь они все уже умели пользоваться регуляторами. Повинуясь вытянувшему рычажок пальцу, крышка отъехала назад. Открывшееся взору бледное мерцание планет и красных гигантов на ранневечернем, по-матерински ласковом бирюзовом небе, казалось иллюзией, чем-то несуществующим. Одна сфера просвечивала сквозь другую, на склоне дня и года все они были свежими. прозрачными или опалово-дымчатыми. Боже милостивый, мы же на улице. Точно! Но мне совсем не холодно. Отопление автоматически усиливается. Как вы думаете, сколько денег он во все это вбухал? Тысячи. Но зачем? Для какой цели? Для нас. Он нас любит. Только нас любит. Этого мы точно не знаем. Какой смысл задаваться таким вопросом? Вам хорошо? Да. О да. Но нам с Крисом, наверное, пора возвращаться. Надо накормить домашних животных. Каких домашних животных? Филисиа Гейбрейл говорила, что мы не должны тратить протеин на животных, в то время как в Азии люди умирают от голода. Не знали, что у Клайды и Филлиси были домашние животные. Их и не было. Но вскоре после того, как мы сюда приехали, кто-то подкинул в наш вольвы щенка, а чуть позже к дому приблудилась кошечка. Расчитывайте на нас. У нас ведь дети. Несчастные, заброшенные маленькие неряхи, продолжила Джейн Смарт издевательским тоном. имитируя голос некоего человека из общества врождённо сплетничающего на их счёт. Знаете, меня в детстве очень оберегали, словно размышляя вслух, сказала Сьюки. И это было тягостно. Теперь задним числом не припоминаю, чтобы родители баловали меня, они трудились над решением собственных проблем. Никто другой не может решить за нас наши проблемы, с достоинством констатировал Александр.